Трудно сказать, как долго я стою, разглядывая в зеркале Джонатана Дарби. Пытаюсь отыскать след того, кто внутри. Малейший намек на мое настоящее лицо. Хочу, чтобы Дарби увидел своего палача. Виски согревает глотку. Бутылка, стащенная из гостиной, уже наполовину пуста. Доктор Дикки подтвердил то, что мне и без того известно. Дарби – чудовище. Его преступление отмыто материнскими деньгами. Его не настигнет ни кара, ни суд, ни возмездие. Чтобы он сполна расплатился за свои злодеяния, я должен лично отправить его на эшафот. Именно это я и сделаю. Но сначала нужно спасти Эвелину Хардкассл. Я невольно обращаю взгляд к серебристому пистолету, который валяется на кресле, будто сбитая с лету муха. Украсть его было легче легкого. Всего-то и надо было, выдумав подходящий предлог, отправить служанку за доктором, а как только он уйдет, прокрасться в спальню и забрать пистолет с прикроватной тумбочки. Я больше не следую заведенному распорядку дня, а устанавливаю свой распорядок. Если кому-то вздумается застрелить тевелину из этого пистолета, то только через мой труп. И к черту дурацкие загадки чумного лекаря, я ему больше не верю. И не стану равнодушно наблюдать за жутким злодейством. Джонатан Дарби отныне будет вершить только добрые дела. Засовываю пистолет в карман пиджака, делаю последний глоток виски, выхожу в коридор и вместе с остальными гостями спускаюсь по лестнице к ужину. Поведение гостей не безупречно, но во вкусе им не откажешь. Глубоко декольтированные вечерние платья, открытые спины. Бледная кожа, сверкающие украшения. Унылая рассеянность сменяется экстравагантным очарованием. С наступлением вечера все оживает. Как обычно, я внимательно разглядываю лица, пытаюсь отыскать лакея. Он обязательно появится. Чем ближе к ночи, тем больше я уверен в том, что случится нечто ужасное. Зато схватка будет честной. Привлекательных черт характера у Дарби почти нет. но в гневе он страшен. Даже мне трудно с ним справиться. Если его хорошенько разозлить, я не завидую тому, на кого Дарби накинется. У входа в гостиную стоит Майкл Харткассел. С натянутой улыбкой приветствует гостей. Будто на самом деле рад каждому. Я хотел расспросить его о загадочной Фелисити Медекс и о ее письме, но придется сделать это позже. Сейчас нас разделяет несокрушимая стена тавты и галстуков бабочек. Сквозь толпу следую за фортепианной музыкой в галерею. Там гостям предлагают коктейли. Пока за закрытыми дверями слуги накрывают столы в обеденной зале. Беру с подноса бокал виски, ищу взглядом Миллисант. Хочу дать Дарби возможность попрощаться с матерью, но ее нигде нет». Из всех знакомых вижу только Себастьяна Белла, идущего через вестибюль к своей спальне. Останавливаю горничную, спрашиваю, где Хелена Харткасл, но хозяйка особняка еще не появилась. Значит, ее не было весь день. Отсутствие превращается в исчезновение. Леди Харткасл пропадает в день смерти своей дочери. Вряд ли это можно назвать случайным совпадением, но неизвестно, кто она, подозреваемая или жертва. Впрочем, я твердо намерен это выяснить. Мой бокал пуст, в голове туман. Меня окружают смех и разговоры, друзья и любовники. Дарби раздражает веселье присутствующих. Я чувствую его отвращение и его неприязнь. Он ненавидит и этот мир, и это общество. Он ненавидит себя. Слуги проносят мимо серебряные подносы для предсмертной трапезы Эвелины Хардкассо. Почему она не выказывает страха? До меня доносится ее смех. Она беззаботно развлекает гостей, будто у нее вся жизнь впереди. Однако же, когда утром Рейвенкорт упомянул об опасности, было заметно, что Эвелина об этом подозревает. Оставляю бокал, прохожу через вестибюль и направляюсь к спальне Эвелины. Может быть, там отыщется какой-нибудь ответ? Светильники притушены. Здесь, в этом забытом краю, царит тишина и уныние. Дохожу до середины коридора, и в сумраке передо мной возникает красное пятно. Ливрия. Лакей преграждает мне путь. Я замираю, оглядываюсь, лихорадочно соображаю, успею ли добежать к выходу, прежде чем он на меня набросится. Нет, маловероятно. Вдобавок ноги не слушаются. «Прошу прощения, сэр!» — раздается звонкий голос. Лакей выступает вперед. Невысокий, худощавый мальчишка лет тринадцати, весь в прыщах. «Прошу прощения, сэр», — повторяет он с робкой улыбкой, и я, наконец-то, соображаю, что он пытается меня обойти. Бормочу какие-то извинения, уступаю ему дорогу и перевожу дух. Лакей запугал меня, и намек на его присутствие лишает сил даже отчаянного Дарби, который поколотил бы солнце за то, что оно слишком ярко светит. «Что замышляет Лакей?» Почему он не убил Беллы и Ревенкорта, а только измывался над ними? Если так пойдет дальше, то он с легкостью избавится от всех моих ипостасей. Что ж, не зря он прозвал меня кроликом. Я с опаской пробираюсь к спальне Евелины, но дверь заперта. Стучу, никто не отзывается. Не хочу уходить с пустыми руками. Отступаю на шаг, собираюсь высадить плечом дверь. Но тут замечаю, что дверь в спальню Хелены расположена точно так же, как дверь в апартаменты Рейвенкорта. Заглядываю в обе комнаты, убеждаюсь, что они одинакового размера. Значит, спальня Эвелины раньше была приемной. В таком случае в спальне Хелены должна быть дверь в соседнюю комнату. А замок на двери спальни Хелены сломали еще утром. Моя догадка оправдывается. Внутренняя дверь прикрыта роскошным гобеленом на стене. К счастью, дверь не заперта. и я проскальзываю в комнату Эвелины. Эвелина занимает не коморку, как можно было предположить, зная о ее натянутых отношениях с родителями, а скромную, но вполне приличную спальню. Посреди комнаты стоит кровать под балдахином, в углу за шторкой ванна и умывальник. Горничная здесь еще не убирала, поэтому ванна полна грязной холодной воды. На полу валяются влажные полотенца, На туалетном столике небрежно брошенное ожерелье и кучка смятых салфеток со следами косметики. Шторы задернуты, в камине жарко горят дрова. Огонь и четыре керосиновые лампы по углам комнаты разгоняют полумрак. Я дрожу от восторга, меня окатывает горячая волна возбуждения Дарби. Моя душа пытается отгородиться от него, и я с трудом сдерживаюсь, перебирая вещи Евелины в поисках хоть какого-нибудь намека на то, что заставит ее сегодня вечером выйти к пруду. Судя по всему, она весьма неряшливая особа. Вещи распиханы по шкафам, как попало, груда украшений перемешаны со скомканными шарфами и шалями. По беспорядку понятно, что Эвелина не подпускает горничную к своим вещам и свои секреты прячет не только от меня. Недоуменно смотрю, как моя рука жадно поглаживает шелковую блузку. И внезапно осознаю, что это делаю не по своей воле. Это Дарби. С криком одергиваю руку и захлопываю шкаф. Чувствую его вожделение. Еще чуть-чуть, и он заставит меня упасть на колени, зарыться в ее вещи, вдохнуть ее запах. Этот зверь на секунду овладевает мной. Утираю спарину со лба, перевожу дух, приходя в себя. И продолжаю поиски. Сосредотачиваюсь на своих мыслях, не оставляя ни щелки, куда бы мог просочиться Дарби. Поиски безуспешны. Обнаруживаю только старый альбом с памятками о прошлом Эвелины: Письма от Майкла, детские фотографии, стихи и юношеские заметки. Все это создает образ одинокой девушки, которая любит брата и очень по нему скучает. Закрываю альбом, запихиваю его на прежнее место под кровать. Тихонько выхожу из комнаты, уволакивая с собой сопротивляющегося Дарби. Сижу в кресле в темном углу вестибюля, откуда хорошо видна дверь в спальню Велины. Ужин уже начался, но через три часа Эвелина погибнет, и я намерен следить за каждым ее шагом до самого пруда. Такое терпение Дарби не свойственно. Однако же я замечаю, что он любит курить. И, как ни странно, мне это помогает, потому что табачный дым туманит сознание и заглушает гаденькие мысли Дарби. Такое вот неожиданное, но приятное преимущество у наследованной привычки. Все готовы? Назначайте время. Канингем возникает из тумана, приседает на корточки у моего кресла. На лице камердинера играет довольная улыбка, которую я объяснить не могу. Кто готов? спрашиваю я. Улыбка сменяется смущением, он поспешно встает. Простите, мистер Дарби, я думал, что это кто-то другой. А я и есть кто-то другой, Канингем. Это я, Айден, но все равно не понимаю, о чем вы. Вы велели собрать всех вместе? Ничего подобного. Судя по всему, мы недоумеваем с одинаковой силой, потому что лицо Каннингема морщится так же, как мой мозг. «Прошу прощения, но он сказал, что вы все поймете», — говорит Каннингем. «Кто сказал?» В вестибюле раздается какой-то шум. Я поворачиваюсь и вижу, как по мраморному полу бежит рыдающая Эвелина, закрывая лицо руками. «Вот, возьмите, мне пора!» Каннингем вручает мне листок бумаги, на котором написано «Все они». «Погодите, да что все это значит?» — запоздала кричу ему я. Он скрывается из виду. «Я бы бросился за ним». Но следом за Эвелиной в вестибюль вбегает Майкл. Вот ради этого я сюда и пришел. Сейчас происходит то, что превратит Эвелину из доброй и храброй женщины, которую встретил Белл, в надменную наследницу, одержимую манией самоубийства, которая застрелится у пруда. «Эвелина, куда ты? Не уходи! Лучше скажи, что я должен сделать!» Майкл хватает ее за локоть. Она мотает головой, слезы сверкают в пламени свечей, как бриллианты в ее диадеме. Она всхлипывает. «Мне надо!» Она снова мотает головой, вырывается, пробегает мимо меня в спальню. Лихорадочно вставляет ключ в замок, проскальзывает внутрь, захлопывает дверь. Майкл расстроенно смотрит ей вслед. Берет бокал портвейна с подноса, который Мадлен несет в обеденный зал. Майкл одним глотком опустошает бокал. На щеках вспыхивает румянец. Он забирает поднос у камеристки. Я сам с этим разберусь». Он указывает на спальню Эвелины и велит. «А выступайте к своей госпоже». Секунду спустя он уже сожалеет о своем благородном поступке, потому что не знает, что делать с тридцатью бокалами Хереса, Портвейна и Брэнди. Мадлен стучит в дверь спальни, умоляет Эвелину впустить ее. Расстраивается все больше и больше. Наконец она возвращается в вестибюль, где Майкл все еще не знает, куда бы пристроить поднос. Увы, мадмуазель очень. Мадлен огорченно разводит руками. Ничего страшного, устало вздыхает Майкл. Сегодня очень трудный день. Сейчас лучше оставить ее в покое, она сама вас позовет. Мадлен мешкает, неуверенно глядит на двери Велины, но потом все-таки уходит по черной лестнице на кухню. Майкл, все еще держа поднос, озирается и замечает меня. «Я похож на полного дурака», — говорит он краснея. «Нет, на неумелого официанта. Что, ужин не удался?» «Это все из-за Рейвенкорта», — объясняет он, опуская поднос на подлокотнике кресла. «У вас сигареты не найдется?» «Выныриваю из тумана, вручаю ему сигарету, даю прикурить». «А обязательно отдавать ее замуж за Рейвенкорта?» «Мы на грани полного разорения, дружище», — он делает глубокую затяжку. Отец купил все истощенные месторождения и все неплодородные плантации в империи. Через пару лет у нас не останется ни пенса. Но ведь Велина не в ладах с родителями. Почему же она согласилась на этот брак? Из-за меня, признается он. Родители пригрозили лишить меня наследства, если она откажется. Мне, конечно, льстит ее самоотверженность, но совесть все-таки мучает. Неужели другого выхода нет? Отец выжил все, что мог, из тех банкиров, которые готовы сужать деньги титулованным особам. А без финансовой поддержки Рейвенкорта мы, если честно, не знаю, что именно произойдет, но мы обнищаем, и нам придется худо. Как и большинству людей в стесненных обстоятельствах. Ну, у них есть опыт, он стряхивает пепел на пол. А почему у вас голова забинтована? Я смущенно притрагиваюсь к повязке, о которой совсем забыл. «Да так, это я неудачно пообщался с Тедом Стэнуином. Услышал, как он отчитывает Эвелину из-за какой-то особой по имени Фелисити Медекс, и решил вмешаться. «Фелисити?» – переспрашивает он. «Вы с ней знакомы?» Он глубоко затягивается сигаретой, медленно выдыхает струйку дыма. «Это давняя подруга моей сестры. С чего бы это они ее вспомнили? Эвелина с ней уже много лет не виделась». Она здесь, в Блэкхете, оставила для Евелины записку у колодца. Вы уверены, что это она? Ее сюда никто не приглашал, и Евелина мне ничего не говорила. Из-за дверей появляется доктор Дики. Подходит ко мне, кладет руку на плечо и шепчет мне на ухо. «Пойдемте со мной. С вашей матушкой беда». Очевидно, случилось нечто ужасное, что заставило доктора забыть и о нашей недавней размолвке, и о неприязни ко мне. Извиняюсь перед Майклом, спешу вслед за доктором Дики. С каждым шагом меня охватывает ужас. Наконец доктор вталкивает меня в ее спальню. Окно распахнуто, холодный ветер колышет пламя свечей. Несколько секунд я всматриваюсь в полумрак. Наконец вижу Миллисант. Она лежит в кровати, на боку, бездыханная, закрыв глаза, будто решила отдохнуть. Она почти одета к ужину. Седые волосы, обычно встрепанные, сейчас гладко зачесаны назад. «Мои соболезнования, Джонатан», — говорит доктор. «Я знаю, вы были очень близки». Горе сдавливает горло. Не могу успокоиться, хоть и уговариваю себя, что эта женщина мне не мать. Неожиданно подкатывают слезы. Я дрожу, сажусь на стул у кровати, беру в ладони еще теплую руку. «Сердечный приступ», – расстроенно поясняет доктор Дики. «Все произошло внезапно. Он стоит по другую сторону кровати, на его лице, как и на моем, глубокая скорбь. Он смахивает слезу, закрывает окно, преграждая путь ветру. Пламя свечей вытягивается во фрунт, комнату заливает золотистое сияние. А если ее предупредить?» Он удивленно смотрит на меня и, сочтя мой вопрос проявлением расстроенных чувств, негромко отвечает. «Нет, предупредить об этом невозможно». «А если?» «Джонатан, её ее время истекло», — мягко напоминает он. Я киваю. Ни на что другое нет сил. «Доктор Дики что-то еще говорит. Слова обволакивают меня, но я их не слышу и не понимаю. Моя скорбь — бездонный колодец». Я бросаюсь в него, надеясь долететь до дна. Чем глубже я падаю, тем больше осознаю, что оплакиваю не только Милли дарби В глубине, под горем Джонатана Дарби, кроется нечто, принадлежащее только Айдену Слоуну. В самой сердцевине прячутся неутолимое отчаяние, печаль и гнев. Скорбь Джонатана Дарби проявила эти ощущения, но я не в состоянии полностью их раскрыть, извлечь на свет из темноты. Не смей их раскапывать. Что это? Часть твоего настоящего я. Оставь ее в покое. Меня отвлекает стук в дверь. Смотрю на часы. Оказывается, прошло больше часа. Я даже не заметил, как ушел доктор. В комнату заглядывает Эвелина. Лицо бледное, щеки раскраснелись от холода. Она по-прежнему одета в синее вечернее платье, уже изрядно измятое. Из кармана длинного бежевого пальто выглядывает диадема. Резиновые сапоги размазывают по полу грязь и палые листья. Очевидно, они с Беллом только что вернулись в кладбище. И Велина, начиная яну явно горем. Она собирает расколотое мгновение воедино, укоризненно цекает языком и решительно направляется к бутылке виски на буфете в дальнем конце комнаты. потом подносит стакан мне к рту и резко опрокидывает его, заставляя меня одним глотком выпить содержимое. Я фыркаю, отталкиваю стакан, виски течет по подбородку. «Зачем вы?» «В своем теперешнем состоянии вы мне не помощник». «Я ваш помощник?» Она окидывает меня пристальным оценивающим взглядом, потом протягивает мне носовой платок. «Утритесь и приведите себя в порядок», — говорит она. На вашей наглой физиономии скорбь неуместна. Но как? Это долгая история, а у нас нет времени. Я тупо сижу, пытаюсь сообразить, что случилось, и жалею, что не так умен, как Рейвенкорд. Мне никак не удается разобраться в происходящем. Мне кажется, что я гляжу на все через туманное увеличительное стекло, а Эвелина, безмятежная, как летний полдень, накрывает тело милисанд простыней. Мне за ней попросту не угнаться. Очевидно, истерика из-за помолвки была разыграна исключительно для публики, потому что теперь Эвелина не выказывает ни малейшего огорчения. Взгляд ее ясен, голос задумчив. «Значит, сегодня умру не только я?» Она легонько проводит рукой по седой голове старой дамы. «Какая жалость!» От изумления я роняю стакан. «Вы знаете о... о пруде?» «Да, конечно. Странно все это», — произносит она мечтательно, как будто описывает нечто когда-то услышанное или полузабытое. «Если бы не резкость, с которой звучат ее слова, я бы решил, что она теряет рассудок». «Вы как-то очень спокойно к этому относитесь», — осторожно говорю я. «Это вы меня утром не видели. Я от злости на стены лезла». Эвелина касается края туалетного столика, Открывает шкатулку с украшениями, разглядывает щетку с перламутровой ручкой. Как будто завистливо, но на самом деле почтительно. «Кто желает вам смерти?» – спрашиваю я, взволнованный ее странным поведением. «Не знаю. Я проснулась, а мне под дверь просунули записку с подробными инструкциями. А вам известно, от кого записка?» «У констебля Раштана есть некоторые соображения на этот счет, но он ими не делится». «У Раштана?» «Ну да, вы же с ним приятели. Он мне сказал, что вы помогаете ему расследовать дело», презрительно говорит она. «Во мне разгорается любопытство, и я не обращаю внимания на пренебрежительный тон. Может быть, Раштан – еще одна моя ипостась? Может быть, это он велел Каннингему передать мне записку со словами «все они»?» и собрать вместе каких-то людей. Как бы то ни было, он включил меня в свои планы. Правда, пока не ясно, можно ли ему доверять. «Когда Раштон с вами беседовал?» спрашиваю я. «Мистер Дарби», твердо говорит она. «Я с удовольствием ответила бы на все ваши вопросы, но у нас нет времени. Через десять минут я должна быть у пруда, поэтому я к вам и пришла. Мне нужен серебристый пистолет, который вы забрали у доктора». «Неужели вы и впрямь намерены...» Я встревоженно вскакиваю с места. «Насколько мне известно, ваши друзья вот-вот отыщут моего убийцу. Это вопрос времени. Если меня не будет у пруда, то убийца заподозрит неладное, а этого допустить нельзя». Я бросаюсь к ней, сердце отчаянно колотится. «По-вашему, им уже известно, кто за всем этим стоит?» Восторженно восклицаю я. «Вам известно, кого именно подозревают?» Эвелина подносит к свету одно из украшений Милли камень камею слоновой кости на голубом кружеве. Ее рука дрожит, хотя до этого Эвелина не проявляла никаких признаков страха. «Пока нет. Однако я надеюсь, что все скоро выяснится, и что ваши друзья спасут меня, прежде чем я вынуждена буду совершить непоправимое». «Непоправимое?» В записке ясно говорилось, что я должна застрелиться на берегу пруда ровно в одиннадцать часов вечера, иначе вместо меня погибнет тот, кто мне очень дорог. Фелисити? Я знаю, что она оставила для вас записку у колодца, а прежде вы обратились к ней с просьбой о помощи в каком-то деле, которое касалось ваших отношений с матерью. Майкл сказал, что она ваша давняя подруга. Ей грозит опасность? Ее похитили?» Это объяснило бы, почему мне не до сих пор не удавалось ее отыскать. Евелина захлопывает шкатулку, поворачивается ко мне, опирается о столешницу. «Не сочтите меня невежливой, но, по-моему, вам пора. Меня просили напомнить вам о камне, за которым надо следить. Вам понятно, что значат эти загадочные слова?» «Я киваю», вспомнив просьбу Анны. «Я должен стоять у камня в тот момент, когда Евелина застрелится, и не двигаться». Не на шаг. «В таком случае я выполнила свою задачу и тоже ухожу», заявляет Эвелина. «Где серебристый пистолет?» «Пистолет выглядит игрушкой даже в ее тонких пальцах. Не оружие, а украшение. Стреляться из такого неловко». «Я задумываюсь, в чем смысл такого странного орудия смерти и не менее странного способа покончить с жизнью». «Может быть, в этом есть какой-то подспудный намек?» «Эвелину хотят сначала подчинить и унизить, а уж потом погубить? Ее лишают всякого выбора!» «Какая прелестная, смертоносная вещица!» – вздыхает Эвелина, разглядывая пистолет. «Не опаздывайте, мистер Дарби, от вашей пунктуальности зависит моя жизнь!» Бросив прощальный взгляд на шкатулку, она уходит.